Глава 20 Я торопливо шла к общежитию, стараясь не думать о прошедшей тренировке и о том, как предательски дрожали мои пальцы в руках Дея, как глубоко отозвалось его прикосновение, вернув меня в то самое время, волной воспоминаний о нашей близости, страстных ночах и жарких поцелуях. Я угрюмо смотрела на полутьму аллеи, сжимая кулаки и ненавидя собственное тело за его реакцию на принца. В голове все еще звучал его голос, а сердце билось так, будто я продолжала находиться там, на площадке, под его внимательным взглядом. «Приду, встану под холодный душ», — твердо решила я. «Нужно привести себя и мысли в порядок. Или даже ледяной душ. Минуту, нет, пять, пока не окоченеют пальцы. Зато мозги на место встанут». С этими мыслями я свернула по аллее к общежитию и вдруг почувствовала, что за мной наблюдают. Это ощущение возникло внезапно, обожгло спину между лопатками и заставило замедлить шаг. Я остановилась, прищурилась и оглянулась, вглядываясь в темноту между деревьями. Лунный свет слабо пробивался сквозь кроны, бросая на землю рваные тени, размытые тусклым светом фонарей. Одна из теней чуть качнулась, не впопад с остальными. «Эй!» — окликнула я, продолжая пристально всматриваться в деревья. «Выходи! Я тебя увидела!» Тень не шелохнулась, замерла. Думает, я шучу? Или играет? Я нахмурилась. В своей жизни я знала только одного человека, который очень любил играть. В карты, с людьми, со мной, на жизнь. Неясное предчувствие заскулило раненой собакой и забилось все там же, между лопаток. Магия откликнулась, осторожно спросив, «Активируем защиту?» «Да, пожалуй». И тут же теплые потоки прошли по венам и стеклись к пальцам, сжимавшим рукоять меча. «Тебе лучше выйти самому!» — произнесла я громче. Мое проклятие потом будет трудно снять!» Тень зашевелилась, нехотя сдвинулась, и из-за деревьев вышла фигура и направилась ко мне. Сначала она казалась расплывчатой в россыпи ночных теней. Но это точно был мужчина. Женщины так не ходят. Слишком ровно, слишком уверенно. Шаг и еще шаг. Неторопливый, с высокомерной осанкой. Чем ближе он подходил, тем яснее я понимала. Лучше бы я промолчала. Вот шла бы себе и шла к общежитию, а теперь и отступать уже поздно. Ко мне направлялся Нейт. Какого черта он за мной следил? Что ему от меня нужно? Мы нигде близко не пересекались. Я за все это время старательно не попадалась ему на глаза, если не считать того случая, когда подглядывала за ним Смелин. Неужели тогда увидел и запомнил? Да нет. Нейта меньше всего могло заботить, что какая-то курсантка увидела его любовные забавы. Тогда снова задам себе вопрос. Какого черта? Жаль, нельзя спросить это вслух. Хотела бы я услышать от него ответ. Хотя очень сомневаюсь в исключительной честности Нейта. Этот бы соврал... Увильнул, сочинил что-то, но точно не сказал бы правды. Нейт продолжал идти ко мне с ленивой улыбкой, в которой лично я видела его привычную, чуть надменную насмешку. «Ну надо же!» — рассмеялся он, покачав головой. «Вот эта смелость! Даже удивлен! Здесь мало таких новобранцев. Не кинулась бежать и звать на помощь. А если бы это был какой-нибудь жуткий монстр? Это военная академия!» «Сюда не может просто так пробраться жуткий монстр», — напомнила я. «Это верно», — усмехнулся Нейт. «Еще и сообразительное». Он прищурился, глядя прямо мне в глаза и добавил. «Ты явно не такая, как все. Необычная, и я это вижу». «Ой, как же мне не нравится, что Нейт говорит таким сладким тоном и щурится, как кот, завидевший сметану». И этот его взгляд — это совсем не то, что я бы хотела наблюдать сейчас. Пронзающий, пытающийся проникнуть в сознание, способный подавить кого угодно. Хорошо, что я уже давно к нему привыкла. Еще в те, далекие будущие годы. Вот только показывать ему это совсем не обязательно. Он и так внезапно заинтересовался мной. И уже одно это — плохо. Нейт обошел вокруг меня. Я кожа чувствовала, как он оценивает меня. Если Дэй обращает внимание на кого-то, это не случайно. Нейт сделал паузу и остановился напротив меня, лицом к лицу. Вы явно неординарная личность. Любопытно. Любопытно. И магия у вас на пальчиках яростная, прямо скажем, довольно интересная. Я тут же погасила сияющие огоньки на кончиках пальцев. Вот же нечистые, Так глупо показала себя. Напомните, вы к нам откуда прибыли? поинтересовался Нейт. «Эсталион!» — тихо пробубнила я. «О, куда подевалась ваша грозность?» — ухмыльнулся он. «Она непозволительна к тем, кто рангом значительно выше. Завидев вашу тень, я не могла сразу распознать, кто это, но теперь вижу и не могу себе позволить дерзить либо проявлять резкость». Нет расплылся в улыбке. «А вы мне все больше нравитесь?» «А ты мне нет». Яростно проорала мое сознание. И шел бы ты лесом отсюда. Но Нейт, похоже, никуда не собирался наоборот. А позвольте вас проводить. Мне очень интересно ближе познакомиться с новой протеже, принца. Меня нехорошо кольнуло под лопаткой. Протеже, ближе познакомиться? Зачем вам это ближе? Куда бы сбежать? Вот каких нечистых я его окликнула! Надо было быть как все, бежать в общежитие и кричать, что в парке гуляет монстр. Пусть старшие разбираются. Но нет же, я же смелая, я же в себе уверена. Я сдержанно покачала головой, стараясь быть хотя бы внешне спокойной. Я справлюсь сама, спасибо, капитан. Тем более я уже почти дошла. Для меня было бы непочтительно отвлекать вас своей скромной персоной. Нейт прищурился, и его улыбка стала холоднее. Взгляд скользнул по мне. Цепкий, оценивающий. Я была уверена, он уже что-то придумал. Иначе и быть не могло. У него же тысячи идей в минуту. В груди неприятно кольнуло. Именно этого я и боялась, когда почувствовала на себе интерес принца. Ведь где Дэй, там и Нейт. И если один проявляет интерес, другой непременно тоже это заметит. И все же я надеялась, что простая ведьма мало заинтересует Нейта. Но нет. Уже довольно поздно. Сказал он, наконец, очень медленно. девушки не стоит разгуливать по территории Академии одной. Здесь иногда случаются неприятности. И хотя монстров тут и правда не бывает, но изредка просачиваются маятные духи, а иногда из-под контроля некромантов вырываются блуждающие проклятия». «Духи и проклятия? Это ты серьезно? Таким можно запугивать новичков, а не меня? Хотя да, я и есть сейчас новичок. А значит, нужно уверенно делать вид, что я верю каждому слову Нейта. Хотя, ой, как сложно делать такой вид, когда внутри поднимается тревога и злость вперемешку. В груди заныло от нехорошего предчувствия. Вот надо же было так попасться. И если я пойду с ним, могу с уверенностью сказать, чем это закончится для меня. Отказов Нейт не терпит, и если что-то предложит, мне придется согласиться, по крайней мере, сделать вид». А если откажу, в списке моих врагов появится один очень влиятельный мужчина, который обязательно захочет меня наказать, если не отомстить. У это слишком раздутое эго. Даже случайно задев его, можно заработать себе слишком неприятного и опасного недруга. У меня молнии в голове мелькали всевозможные варианты, как отказать так, чтобы не нажить себе врага. И тут, видимо, боги смилостивились. Резкий возглас разрезал воздух аллеи. «Шайра, я тебя ищу. Мы же договорились, что я тебя встречу с полигона. Почему ушла раньше?» Я оглянулась и была готова счастливо воскликнуть. К нам по аллее шел Кай и улыбался. «Капитан Нейт, большая благодарность за то, что проводили Шайру. Дальше мы сами». Спокойно сказал он, приближаясь. Нейт заметно изменился в лице. Я прямо видела, как напряглись его скулы. «Не любишь, когда что-то идет не так, как ты задумал?» Злорадно усмехнулась я про себя. Он задержал взгляд на Кая, затем на мне, и медленно кивнул. «Староста Кай, постарайтесь получше следить за вашими подопечными. Нехорошо, когда они разгуливают по территории в такое время». Холодно произнес Нейт. Не сказав больше ни слова, он отвернулся и растворился в тени деревьев. Я облегченно выдохнула и тут же обеспокоенно посмотрела на Кая. «Ты, наверное, зря мне помог». Проблемы могут быть». Парень усмехнулся. «Не беспокойся. Нейт не сможет мне ничего сделать. Для него это будет чревато крупными неприятностями». Я удивленно посмотрела на парня. «Нейт не сможет? Ты кто такой, Кай? Срочно нужно получше узнать, с кем я учусь, и почему я ничего не знала о парне в будущем». Кай подошел ближе. «Улыбнись и подай мне руку». Сказал «чуть слышно». «Я же все таки вроде как за тобой ходил. Значит, предполагается хоть какое-то взаимодействие между нами. Я уверен, он следит сейчас за нами». Я нарисовала на лице самую счастливую улыбку, на которую была способна, и староста, улыбнувшись в ответ, взял меня под локоть, повел по аллее к общежитию. «Спасибо». Выдавила я тихо. «Ты не представляешь, насколько ты вовремя. Я очень благодарна тебе». Мы как раз свернули очередной раз по аллее. В моменте его улыбка стерлась. Он даже не взглянул на меня, только кивнул и стал серьезным. Теперь он не держал, а уже сжимал мой локоть. Внутри у меня все взбунтовалось. Значит, поцелуй мой он сразу забыл, а мою благодарность воспринял как само собой разумеющееся? Это что вообще такое? Да ты за кого себя принимаешь, мальчик? Я, конечно, благодарна, что ты помог, но почему после этого ты относишься так, словно я пустое место? «Зачем тогда вообще помогал?» Все это бурлило в моей голове, пока мы молча шли. Фонари отбрасывали на землю длинные рваные тени. Хай шагал уверенно, и мне казалось, что он торопится быстрее отвести меня, а я вынуждена чуть ли не в припрыжку поспевать за ним. От этого мне становилось совсем некомфортно. Стараясь не выдать свое раздражение этой непонятной для меня ситуации, я спросила, «А ты как оказался в такое время на аллее?» Прямо вовремя появился. Он усмехнулся. «Разве я не говорил? У меня было предчувствие, что именно ты еще доставишь нам проблем. К тому же мне велели за тобой присматривать. Я тебя ждал, и как только увидел, что ситуация с капитаном Нейтом явно неоднозначная, подошел. От его тона мне еще сильнее захотелось послать своего спасителя куда подальше. «Да что ты!» — фыркнула я, не и зло. «Я, по-твоему, единственная возможная проблема в команде? Забавно это слышать». «Забавно? Не то слово». Спокойно парировал он, всем видом показывая, что мой тон его совершенно не задевает. «Мне хватает одной Мэлин, которая ночами пропадает с Нейтом. Её хотя бы можно понять. Она слабая. Без капитана ей было бы не видать места в когте. Но у тебя и так отличные данные. Ты действительно можешь стать хорошим имперцем. Я бы не хотел» чтобы Нейт использовал и тебя. «Какая трогательная забота о моей чести!» Насмешливо протянула я. «О твоей?» — хмыкнул староста. «Однако самомнение у тебя завышено. Я беспокоюсь о чести отряда, а не о твоей личной». «Так, Шайра, надо чаще дышать. Вдох-выдох, вдох-выдох. Этот пацан меня бесит. Скорее бы турнир. Он вылетит, и в поход, слава всем богам, мы пойдем без него». «А как же Мэйлин? Или с ней честь отряда в порядке?» На его лице на секунду мелькнула тень раздражения. «У нее своя довольно тяжелая ситуация, и последнее, чего бы я хотел, чтобы ты угодила в такую же». Его слова кольнули сильнее, чем мне бы хотелось признать. «Что значит, у Мэйлин тяжелая ситуация? С каких то пор раздвигать ноги стало тяжело? И почему Кай за нее заступается, а меня только поддевает?» Я, в отличие от Мейлин, спать с Нейтом не собиралась. И место получила не через кого-то. Да я вообще ни с кем не собиралась спать, ради того, чтобы попасть в коготь империи. Я усердно тренировалась, старалась учиться. И вот, пожалуйста. Значит, эту стерву староста поддерживает и оправдывает, а я проблема отряда. Хотя я еще ни разу никого не подвела, а на меня ни за что уже повесили табличку «Возможная проблема отряда». И все это с попустительства самого Дея. Для чего он сам назначил мне личные тренировки, если не доверяет? Зачем он приставил ко мне этого Кая? Еще и свои сомнения и подозрения ему рассказал. Раньше я совсем не замечала за принцем такой подозрительности, и уж тем более он никогда никому не поручал за кем-то следить. Или поручал? Меня мало интересовали тогда его дела. Я была больше сфокусирована на нашей страсти. Мы вообще почти не говорили о происходящем в Академии. «Может, я слишком мало знаю Дэя?» да? Пока я размышляла, мы дошли до входа в общежитие. Кай остановился у ступеней и повернулся ко мне. «Доброй ночи!» Произнес он коротко и чуть кивнул. «Добрый!» Выдохнула я, собираясь резко отвернуться и направиться в общежитие. Но тут он меня опередил. Сам отвернулся и пошел обратно, в сторону аллеи. Я смотрела ему вслед и злилась на себя за то, что не смогла достойно ответить, и на то, что он защищал Мэйлин и на Дея с его подозрительностью. «Я стараюсь, правда стараюсь исправить все, что натворила в будущем. Но почему ко мне такое отношение? Почему я все время попадаю в странные ситуации? Я точно не заслужила такого. Интересно, это Кай лично ко мне так относится, или он вообще такой со всеми?» Невесело усмехнулась. «Нет, не со всеми. Мэйлин вот как защищал. И это раздражало больше всего». Я порывисто повернулась и вошла в здание, громко хлопнув дверью.